Надежда, лямку от Нельки перенявшая, Тащит семейную баржу, как бурлак. Нелька тоже не без рук, Опыт работы большой имеется, Больница рядом, Парфирь Данилыч жив еще, В бедение ставит. Но куда ж девать фаю? Фая, фая, что за участь, Что за доля у девки? Миленькая, Тоненькая, лицом похожей на сестрицу Галку, На бледном том лице, Как-то по-особенному печалится, Никому неведомым горем светятся Ее прекрасные глаза, От печали той, сделавшиеся беззащитными, Такими овечьями, что стон берет. Фая несла, скрывала ото всех людей Жуткую тайну. Она была волосата, иначе как Божьим наказанием это не назовешь. Выросло на человеке все, чему на человеческом теле расти надобно, но сверх того покрыло человека еще и звериной шерстью, будто вторую шкуру надел на фаю создатель. И так ли аккуратно это сделал мастер небесный? Вверху до шейки нежные девичьи шейки волосами покрыл и до щиколоток зарастил тело внизу.